конечно, превалировали отрицательные отзывы о Печорине, к примеру, в той же славянофильской критике. Известный критик Степан Петрович Шевырев, которому в юношеские годы, учась еще в пансионе, Лермонтов относился с большим интересом, в 1841 году написал в «Москвитянине», что Печорин — явление порочное, не свойственное русской жизни, а навеянное влиянием Запада. Я бы даже согласился, что образ Печорина навеян влиянием Запада. Как и сам характер Михаила Лермонтова, росшего не в семейном, а в книжном окружении, явно зависим от творчества Байрона или Альфреда де Мюссе. Его роман, так близкий по духу Лермонтову «Исповедь сына века», вышел в 1836 году и тоже повествует о пороках поколения. Но согласившись с влиянием Запада, я поспорю с Шевырёвым, что такое явление не характерно для русской жизни, особенно для жизни русского дворянства, все заимствующего у европейской культуры. Как раз у нас такие явления, что во времена Лермонтова, что сейчас, доводятся до максимализма, до предельного русского экстремизма о таком же гораздо более сложном взаимодействии романа Лермонтовой с нашей жизнью и с русской мировой литературой, пишет Владимир Набоков. Едва ли нам стоит принимать всерьез, как это делают многие русские комментаторы, слова Лермонтова, утверждающего в своем предисловии, которое само по себе есть искусная мистификация, будто портрет Печорина составлен из пороков всего нашего поколения. На самом деле этот скучающий чудак продукт нескольких поколений, в том числе не русских. Очередное порождение вымысла, восходящего к целой галерее вымышленных героев, склонных к рефлексии, начиная от Сен-Пре, любовника Юлии Дентанш в романе Руссо Юлия или Новая лоиза 1761 и Вертера, воздыхателя Шарлоттес в повести Гёте Страдания молодого Вертера. 1774. В России того времени известно главным образом по французским переложениям, например, Севелинджа 1804, через Рене Шетебриана 1802, Адольфа Констана 1815 и героев байроновских поэм, в особенности Геура 1813 и Корсара 1814 пришедших в Россию во французских прозаических пересказах Пишу, которые начали выходить с 1820 года и кончая Евгением Онегиным 1823-1831 годы Пушкина, а также разнообразной, хотя и более легковесной продукции французских романистов первой половины того же столетия, «Нодье», «Бальзак» и так далее. Соотнесенность Печорина с конкретным временем и конкретным местом придает, конечно, своеобразие плоду, взращенному на другой почве. Однако сомнительно, чтобы рассуждения о притеснении и свободе мысли со стороны тиранического режима Николая I, 1825-1855, помогли нам его распробовать. Считается, что, полемизируя с Шеваревым, И особенно с прямолинейным консервативным критиком Бурачком Михаил Лермонтов вдруг неожиданно, уже когда печаталось второе издание романа, срочно написал свое предисловие к роману уже весной 1841 года, опровергающее свои же высказывания о сходстве с героем и высказывания Белинского об однотипности героя и его автора. Это предисловие еле втиснули уже во вторую половину романа, с чего это вдруг? В неожиданно написанном предисловии уже говорится о Печорине, как о сборище всех пороков того времени. Я не думаю, что Лермонтов стал бы так усердствовать из-за статей Бурачко или даже Шевырева, вставляя поспешно в последний момент во второе издание романа свое предисловие. Мне кажется, императрица нашла услужливых фрейлин которые передали Лермонтову мнение самого императора о романе, и отвечал он своим предисловием прежде всего самому императору. Отвечал достойно. Предисловие сумели вставить, как ни парадоксально, уже во вторую часть романа. Но мало ли каков был авторский замысел, Отвечая якобы Шевыреву, автор отвечал самому императору, посчитавшему его роман жалкой книгой, обнаруживающей испорченность автора. Появилось и предисловие к журналу Печорина. Михаил Лермонтов пишет в своем предисловии, объясняя свою позицию. Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь. Оно или служит объяснением цели сочинения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 Какое-то преувеличено отрицательное отношение к своему любимому герою Печорину. Конечно, он и впрямь нагружал Печорина всяческими пороками, переводя в образный ряд все свои грешные помыслы. Вот, к примеру, он беседует с книжной Мэри, безжалостно рассказывая о самом себе. «Разговор наш начался злословием. Я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых,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 Это анализ самого себя, явно написанный под влиянием исповеди Руссо, но такой же откровенный. Где-нибудь во Франции Михаил Лермонтов даже не стал бы отпираться, сваливая все на якобы отрицательного героя. но в России царил Николай I, и тут было не до шуток и откровенностей. Впрочем, и в своих заметках и письмах Михаил Лермонтов не раз проговаривался на ту же самую тему, подтверждая идентичность мысли автора и его героя. Разве не схожа история надуманного романа Печорина и княжны мэри» с такой же историей с Екатериной Сушковой, которой тоже говорил Михаил Лермонтов, заставив ее влюбиться в себя? Те же самые слова о своей нелюбви к ней, о надуманности этой его игры в любовь. Михаил Лермонтов с детства жил выдуманной литературной, образной жизнью. Он же навсегда вжился в образ героя, демонстрируя не то, что было в нем, а то, что ему хотелось показать. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют меня кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное, и многотрудное здание и хитростей и замыслов. Вот что я называю жизнью. Роман героя нашего времени» — великий роман и сам по себе, первый психологически объективный русский роман, первый новаторский роман, задолго до Пруста и Джойса, использовавший поток сознания и наложение одного сюжета на другой, и проникновение в психологию человека. Но это еще и полная тайная биография его души, его страстей, его характера. Это зашифрованный автопортрет самого писателя. И чтобы он не придумывал после написания все тайные мысли Печорина, это его лермонтовские мысли и думы. Задолго до Фрейда и Розунова Михаил Лермонтов сам описал свой психологический характер. И уже для занимательности он придумывал достаточно замысловатые сюжеты, впрочем, тоже, как правило, беря их из собственной жизни. Под пером гения его мемуары стали великим романом, Но если хотите узнать Лермонтова, читайте внимательно «Герой нашего времени». Даже в деталях он достоверен. Вот, к примеру, драгунский капитан высказывает свое мнение о Печорине, но я могу привести немало мнений светской черни о самом Лермонтове и такого же разлива. Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания. «Господа», — сказал он, —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 Хорошо, у талантливого критика Белинского терпения хватило дождаться откровенного разговора, а потом и гениальных творений. А поначалу ведь так и обзывал Лермонтова пошляком. А почитайте воспоминания Ивана Гончарова, Герцена и самых последних людей того времени. Лермонтов таил свою внутреннюю жизнь, демонстрируя на показ далеко не лучшие людские качества, Не у каждого хватит времени и ума, как хватило их у Белинского распознать за показухой его истинные человеческие достоинства. И не свою ли собственную лермонтовскую какую-то боязнь к женщине, боязнь открытой большой любви, боязнь будущей женитьбы он так откровенно описывает в «Герои нашего времени». Не иногда себя презираю. Не от того ли я презираю и других? Я стал неспособен к благородным порывам.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 В этом монологе Печорина заложено объяснение всех будущих и прошлых любовных неудач Лермонтова и с Варенькой Лопухиной, и с Катенькой Сушковой, и с княгиней Щербатовой. Он сам бежал от них. Да, конечно, над ним висел и бабушкин запрет на женитьбу, но на запрет наслаивалось уже и свое собственное чувство боязнь. Близки к прототипам и героя, особенно героини романа, Та же Вера в полном объеме описана Варенька Лопухина. Понятно, почему ее муж сжег все письма и автографы поэта. Впрочем, он понимал, что останется уже на века рогоносцем. По сути, Вера в романе не нужна, а там главный образ княжной Мэри. Вера проходит вторым планом, хотя отношения Печорина и Веры описаны намного естественнее и органичнее, нежели отношения Печорина с той же княжной Мэри. Там меньше выдумки, разве что прощальное письмо Веры. Это то письмо, которого Лермонтов так и не дождался от Варвары Лопухиной. У книжной мэрии есть несколько возможных прототипов. Один из них — это сестра Николая Мартынова. Нынченые лермонтоведы и дуэль объясняют схожестью образов героини романа и реальной сестры Мартынова. Мол, брат обиделся за сестру. Но парадокс в том, что, во-первых, Это все под большим сомнением. Она ли есть прототип книжной мэри. Во-вторых, сама сестра Мартынова с великой радостью до конца дней своих признавалась в своем сходстве с княжной мэри. Ельстила это сходство. Она гордилась им. Знал об этой ее гордости и брат. Николай Мартынов никак не мог вымещать мнему обиду за сходство на княжну Мэри на Михаиле Лермонтове. Кстати, тогда уж Николай Мартынов, даже обижаясь за схожесть своей сестры и литературной книжной мэрии, должен был, читая роман Героя нашего времени, внимательно прочитать и Тамань, где подробнейше описано, как слепой мальчик и Ундина обворовали Печорина, то бишь самого Лермонтова, унеся у него абсолютно все, в том числе и пакет с письмом и деньгами для Мартынова. Значит, не было и никаких вскрытых писем от сестры, что якобы обидела Мартынова. Нельзя одновременно обижаться за схожесть с образом княжной мэри и не замечать в том же романе доказательства подлинности кражи. Не стал бы Михаил Лермонтов ради того, чтобы утаить письмо для сестры от Мартынова, придумывать целую гениальную сцену в Тамане. Его прозрение в романе «До мелочей» собственной дуэли с Грушницким, то бишь с Мартыновым, нельзя не назвать гениальным предвидением событий. Только излишняя самоуверенность Михаила Лермонтова и его же привычная демонстрация якобы присущих ему отрицательных черт характера переиначили описанную в романе дуэль. В книге Печорин хладнокровно из-за дело заявную подлость вызывает на дуэли и убивает Грушницкого. Эх, если бы так же было и в жизни. В жизни, во время своей первой дуэли с Эрнестом Дабарантом и во время второй дуэли с Мартыновым, опытнейший стрелок, храбрый командир разведоотряда, убивший, небось, ни одного черкеса в бою, благородно стреляет в сторону или вверх. А ведь этой своей литературной дуэлью с Грушницким Лермонтов до смерти напугал Мартынова. И тот уже стрелял на повалы из лютой ревности к его гению, из чувства страха за свою жизнь. Он не хотел оказаться на месте Грушницкого. Почему, с горечью пишу я, в своем романе автор рукой своего автобиографического героя, убивает с презрением Грушницкого, а в жизни Лермонтов отказался в него стрелять? Он, казалось бы, как его предок Томас Лермонт, все предвидел и описал заранее то, что случится, но на бумаге Лермонтов спокойно пристреливает своего врага, В жизни он этого сделать не смог С одной стороны опытный боец Михаил Лермонтов С другой стороны трус, избегавший сражений Николай Мартынов Но в жизни именно трусы и подонки доводят свое дело до конца Они лишены благородства Я представляю, как трясло Мартынова перед дуэлью Все время ему вспоминался Грушницкий Нет, именно из трусости он не мог себе позволить выстрелить вверх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 Это же самая предельная исповедь великого русского поэта. И он находит в себе силы признаться об увлечении пустыми страстями света. Он признается в том, что никогда не жертвовал ничем ради любимых, и потому был лишен чувства любви. Даже в том, что одни его считали добрым малым, а другие мерзавцем тоже правда. Так оно и было на самом деле. И вот только со счастливым финалом дуэли он не угадал. Очень уж поэту хотелось побывать еще в Персии, а потом уж можно и в мир иной. Загадка — тема для хорошей книги. Допускаю, что закончилась бы дуэль нормально, без смертей, со временем Михаил Лермонтов и сумел бы напроситься на поездку в Персию, и в результате написал бы великий роман о жизни и смерти Александра Грибоедова. А еще эпический роман о в эпохе генерала Ермолова. Как много мы потеряли. Я уж не говорю о его возможных новых гениальных стихах. И как можно после этого хоть в чем-то оправдывать Николая Мартынова, хладнокровно пристрелившего гениального поэта? Еще одно откровение романа — это «Прощальное письмо Веры», то есть Вареньки Лопухиной. Оно также написано с известной долей вымысла, явный уход от объективизма. Поэт пишет от имени своей возлюбленной то, что и сам хотел бы услышать от нее в жизни, но не услышал. «Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобой, я думала то же самое. Но небу было угодно испытать меня вторично. Я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу,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 Пророк и провидец славный потомок шотландского барда Томаса Лермонта. В романе своем «Михаил Лермонтов» эти качества соединял с верой в свой счастливый и фатальный исход. Не случайен его последний рассказ в романе «Фаталист». Он не столько о фатальном исходе бедного серба в уличе, сколько о своей фатальной предсказуемости событий. Это же Печорин как бы подтвердил, что, несмотря на счастливый исход заряженным пистолетом, Вулич должен был в тот же день умереть. Сам же герой трижды фатально вмешивается в жизнь и трижды побеждает судьбу. Думаю, Михаил Лермонтов и в жизни своей был фаталистом, и до поры до времени ему и впрямь везло. Он был фаталистически уверен, что и с Мартыновым исход дуэли будет мирным. Может, в последний только миг, презрительно глядя в глаза Мартынову, он вдруг увидел в них свою смерть. Но было уже поздно.